Глава пятнадцатая Мы закончили ужин, естественно, за мой счет, что основательно подорвало мой бюджет. Плеймит жрет, как лошадь, но не такую дешевую пищу, как сено. «Ты вошел в расход, Гаррет. Я как раз прикидывал, как бы мне вытрясти карман из стражи, но не разорить ее дочисто. Плеймед засмеялся, как ребенок. Простую душу легко ублажить. В лудильном ряду все заняты чистым ремеслом. Семейные мастерские производят товары, не производя много дыма. Дальше к югу располагаются более грязные производства, чем ближе к реке, тем грязнее. В воздухе сгущается дым, ветер несёт с востока смрад, плавилин и дробилок. Эта вонь заставляет с тоской вспоминать зиму и терпкий дух тлеющих дров и угля, или лето и запах горящих мусорных куч. Лудильный ряд занимает 4 квартала в ширину и 8 в длину. Если иметь в виду городские кварталы обычной величины. В Танфере таких немного. Город рос как попало, без всякого плана. Может, если бы случился великий пожар и сжег все дотла, мы бы начали строить заново уже как надо. Плеймит настоял и остался со мной. Он сказал, что знает этот район и знает Леотополя. Я сдался. Я был рад провести время с другом, который не станет меня изводить. Он шел впереди, а я пытался не отставать. Я не поспевал за его громадными шагами, он прогуливался, я бежал. Как только мы оказались в лудильном ряду, Плеймет начал болтать с владельцами лавок, которые не закрывали двери в надежде на позднюю торговлю. Я запыхался и не мог отдышаться. Лудильный ряд – безопасный район. Грабители обходят его стороной, потому что местные жители имеют обыкновение держаться вместе. Правосудие отправляется быстро и без соблюдения формальностей, Приговор приводится в исполнение с большим энтузиазмом. Казалось, плеймета здесь знали все. Меня не знал никто, но я был не в обиде. В моей работе это плюс. Я пропыхтел. Ты проводишь тут много времени. Я здесь вырос. На соседней улице. Папочка делал гвозди. Может, отсюда интерес к лошадям. А меня изменила война. Я вернулся слишком психованный не мог приспособиться. Здесь время течет медленно, люди не меняются, коснеют в своих привычках. Я, наверное, мог бы тебе сказать, кто где сейчас находится и что делает, хотя и не был здесь много месяцев. Сейчас Леотополь ужинает дома с женушкой. Его сыновья ужинают вместе со своими семьями, а ученики убирают мастерскую и жуют хлеб с сыром. Примерно через полчаса они начнут собираться у скандала и щелчка. Каждый возьмет пол-литра темного пива. Все усядутся в угол и будут целый час попивать из кружек. Потом кто-нибудь скажет, что ему пора домой ложиться спать, так как утром надо рано вставать. Старый Лео попросит приятеля остаться и выпить еще, и закажет каждому еще по кружке. Все просидят еще час, одновременно допьют кружки, встанут и пойдут домой. Захватывающая жизнь в лудильном ряду. Я никогда не слышал от Плеймета такой длинной речи. Пока он говорил, мы добрались до угла и вошли в трактир с непонятным названием. У большинства трактиров странные названия. Например, «Роза» и «Дельфин». Но это потому, что большинство людей не умеют читать. Над дверью вешают вывеску с парой рисунков. И эта вывеска является и названием, и адресом. На скандале и щелчке не было вывески. И когда я, наконец, спросил Плеймита, что это за название, Он ответил, что это фамилии владельцев. Некоторые загадки не стоит и разгадывать. Плеймит принялся изучать обстановку. Народу было немного, пока он выбирал столик и я держался в стороне. «Мы не будем занимать столы завсегдатаев». Очевидно, они очень огорчаются, когда случайные посетители незаконно захватывают их привычные места. Плеймит выбрал маленький столик, стоящий посреди маленькой комнаты. Столик казался не таким обшарпанным, как другие. Плеймит сделал заказ, но платил я. Он попросил подать темное пиво. Ты можешь получить любое пиво, если не поленишься прогуляться до следующего трактира, где есть светлое и лагер. Разумный подход. Мне нравится время от времени выпить темного пива. А это оказалось отличным напитком с крепким ароматом солода. Солод я люблю больше, чем хмель. Они очень практичны. «Вон идет тополь. Я выберу время, когда с ним лучше заговорить». я кивнул. «Это разумно?» Трактир начал заполняться. Все его посетители, молодые и старые, были как будто на одно лицо. Мне стало интересно, не будет ли у нас трудностей из-за того, что плеймет здесь единственный черный. Но нет. Скоро эти ребята начали к нам подходить, чтобы поздороваться. И при этом они искоса с любопытством поглядывали на меня. Но понятие о приличии... не позволяли им выказать любопытство открыто. Как только появились подмастерья каретника, плеймит их сразу узнал. Тополь взял подмастерьев только несколько лет назад. Это все война виновата. Он потерял двоих сыновей, внуки тоже не вернулись. Правда, трое еще дослуживает свои пять лет. Может, им повезет. Подмастерья были далеко не мальчики. Лет по двадцать пять. На месте тополя... Я бы брал в учение малолеток и воспитывал их, чтобы им не надо было вступать в профессиональные объединения. Подразделением снабжения всегда нужны каретники. Плеймет посмотрел на меня так, будто я ничего не понял из того, что он рассказывал мне весь вечер. «Где он возьмет малолеток? В владельном ряду всю ребятню обучают семейному ремеслу». «Ясно. Выходит, я и впрямь ничего не понял». Вошли уцелевшие на войне сыновья каретника, а затем сам Леотополь. Такие существа, как Леотополь, — большая редкость. Этому человеку очень подходило его имя, и он выглядел так, как должен выглядеть каретный мастер, в моем представлении. Тощий старичок, волосатый, с грубой, словно дубленой кожей, умными глазами и огромным запасом жизненной силы. Натруженные руки говорили о том, что он все еще работает. Он стоял очень прямо и уверенно занимал свое место в жизни. Он и его ученики были одной большой счастливой семьей. Он не изображал безразличного ко всему патриарха. Он затеял горячий спор с тремя сыновьями и четырьмя подмастерьями о том, правда ли, что королевские правила превращают тамферских футболистов в группки ноющих трусливых слабаков. И есть о чем поспорить. Королевские правила... вступили в силу до моего рождения. Корентийский футбол или регби теперь такой грубый, что я не пожелал бы стать футболистом даже своему врагу. А единственным правилом старого футбола было не применять холодного оружия. Я смотрю, здесь увлекаются футболом. Да, это серьезно. Лучшие игроки вышли из лудильного ряда. В каждом квартале своя команда. Малыши начинают играть в футбол, едва научатся ходить. Может, жители лудильного ряда и очень практичны, но умом не блещут. Однако я оставил это соображение при себе. Обычно эти два качества сочетаются с третьим. Не очень терпимы. «Я и сам играл, когда был помоложе», — сказал Плеймит. «Вот это да! Он один стоит целой команды». Плеймит хитер. Он ловко ввернул замечание в этот старый, вероятно, вошедший уже в обычай спор, И получил ответ, так как в свое время, очевидно, был звездой. Прежде чем я сообразил, что к чему, мы уже сидели с компанией Тополя. Я прилежно следовал совету Плеймета. Покойник поразился бы, как долго я не раскрывал рта. Через некоторое время компания завершила обсуждение вечной футбольной темы и вежливо поинтересовалась причиной появления Плеймета. Плеймет широко улыбнулся, будто смеялся над тем, что принимает всерьез какие-то пустяки. Мы с моим приятелем Гарретом собрались в крестовый поход. Наши собеседники понимали, что такое крестовый поход. Они были религиозны. настоящие соли земли и становой хребет нации. Ни у кого из них до седьмого колена не было ни одной собственной мысли. Извините, иногда я перебарщиваю с критикой. Любопытство усилилось. Плеймец минуту подразнил их, а потом сказал. Пусть лучше Гаррет расскажет. Он сам с этим столкнулся, я просто стараюсь ему помочь. Я представил, как разъярился бы туп, если бы узнал, что я в присутствии всего города копаюсь в его грязном белье. Тополи, как положено, пришли в ужас. Я этого и добивался. Я заметил, что старика это волнует больше других. Молодежь воспринимает мой рассказ просто как страшную историю. Я сказал: Так что теперь единственный способ напасть на след этого чудовища Найти его карету. Тут все уразумели, в чем дело. Вся компания притихла и помрачнела. Все глаза устремились на старика. Он бесстрастно смотрел на меня. Мистер Гаррет, вы считаете, что эта карета вышла из моей мастерской? Мистер Тополь, Плеймит говорит, что вы лучший каретный мастер в Танфере. Значит, если карету сделали в городе, только вы способны смастерить такой красивый экипаж. Надеюсь, что так. Опишите ее еще раз. Я описал, вспоминая мельчайшие подробности. Сыновья не так умело, как старик, скрывали свои мысли. Я понял, что карету сделал Леотополь. Вопрос был только в том, назовет ли старик заказчика. Он назвал. Мистер Гаррет. «Мы сделали эту карету в точном соответствии с пожеланиями заказчика около трех лет назад. Я не сторонник ложной скромности. Это была самая красивая карета в Танфере. Я беру на себя ответственность за ее изготовление, но не признаю за собой никакой вины. Простите?» Один из сыновей пробормотал. «Эта проклятая штука приносит несчастье!» Старик метнул на него свирепый взгляд. Карету заказала мадам Таллия Лето, жена и мать ледовых лоцманов, в страх кошмаров. Через три месяца после покупки с мадам Летой произошел несчастный случай. Она выпала из кареты и размазжила голову колесом. О боже! Я боялся, что здесь могут быть замешаны колдуны, обладающие огромной силой. Карентийские чародеи в основном принадлежат к школам четырех стихий. Земли, воздуха, огня и воды. Заклинатели ветров и властители бурь, относящиеся к школе воздуха, встречаются очень часто. Еще больше повелителей огня. Волшебники, представляющие школу земли, может и есть в Каренте, но в Танфере я не знаю ни одного. Также трудно найти приверженцев школы воды. «Я не знал, что у нас в городе есть ледовые лоцманы». «В городе нет», — ответил старик. Эта женщина жила здесь, а ледовые лоцманы все умерли в бухте скрещенных костей. Ага, там было большое морское сражение. Нам дали пинка под зад. Однако там тоже не повезло. Победа на море не имела стратегического значения. Понятно, сказал я, хотя ничего не было понятно. У мадам не осталось наследников. Состояние перешло к короне. Королевские чиновники продали все с молотка. Карету купил. Лорд Мукиадан. Такой фамилией можно напугать. Я припомнил одного Мукиадана. Он был несчастливее мадам Леты. Его тоже постигла злая судьба. Его убили. Преступник скрылся. «Это случилось в карете», — Ставил один сын. «Стрелой из арбалета прямо в глаз», — прибавил другой. и изобразил все это энергичными телодвижениями со звуковыми эффектами. Кому потом досталась карета? Герцогине Сумерханской, леди Гамильтон. Я ее знал. Кажется, ее тоже постигла неудача. Сестра бабки короля леди Гамильтон решила посетить фамильное поместье в Воккаке. Она не позаботилась об охране, хотя на небе стояла полная луна. Оборотни зацеловали ее до смерти. Лео Тополь фыркнул, но ничего не сказал. «Это было полтора года назад. С тех пор карета, наверное, еще не раз сменила владельца?» «Нет. Наследный принц Руперт привез ее обратно в город и поставил в каретный сарай за домом леди Гамильтон. Насколько я знаю, с тех пор на ней никто не ездил». Старик вытащил табак и трубку. Набил ее, зажег... Откинулся на спинку стула, закрыл глаза, выпустил колечки дыма и задумался. Семья спокойно ждала. Я тоже. Плеймит подавал знаки официанту, чтобы заказать на всех еще покружки темного. Разумеется, за мой счет. Как только принесли пиво, Тополь проснулся. Он подался вперед, отпил пол кружки, вытер губы тыльной стороной ладони, рыгнул и произнес. «Я не верю в колдовство, Гарретт!» «Теперь мы были друзьями. Я угощал его пивом. Но на твоем месте я бы поостерегся. Похоже, кто приблизится к этой карете, отправится на тот свет». Он нахмурился. Ему это не нравилось. Вдруг пойдут слухи. «Что, если все подумают, что виноват каретник?» «Я тоже не очень верю в проклятия и злых духов. Но если карета действительно заколдована...» «Как это могло получиться?» «А хрен его знает!» Он жадно выплеснул в горло вторую половину кружки. «Хрен знает, что творится! Ерунда какая-то!» Тут вмешался Плеймит. «Спасибо, мистер Тополь. Вы поговорили с нами и совершили доброе дело!» Он толкнул меня коленом и встал. Я удивился, почему он так заторопился, но вспомнил, что обещал его слушаться. Я прибавил свою долю благодарности, и извинился, и пошел за Плеймитом в дождь. «Что случилось? Куда ты так спешишь?» «Тополь стал пьянеть!» «Сейчас он начнет оплакивать своих мальчиков, не вернувшихся из контарда. Я думал, ты хочешь сегодня хоть немного поспать». «Ох!» «Да, его очень жалко. Но это не значит, что ты должен мучиться вместе с ним. Пусть он сам борется со своими призраками». «Справедливо. Но я не ожидал, что Плеймит так думает». Я потуже завернулся в плащ. Ночной ветер нёс холод. «Мне уже давно пора спать, Гаррет. Надеюсь, я тебе помог». «Надеешься?» Черт возьми, наш разговор решает всё дело. Теперь надо только выяснить, кто разъезжает в этой карете». «Вряд ли это будет легко». «Видите ли, в обязанности наследного принца входит обеспечение внутренней безопасности Каренты. Стража Танфера... Одно из подчиняющихся принцу загадочных подразделений. И если туп сказал правду, то за всем давлением на стражу стоит старый добрый Руперт. «Заходи почаще, гард, сказал Плеймит. «По крайней мере, давай мне знать, как продвигается дело». И он припустил так, словно опаздывал на свидание с одной из своих кобыл. Минуту я стоял и от удивления мог под дождем, затем пожал плечами. Плеймет и раньше так поступал. Он не понимает, что ведет себя как дикарь и грубиян. А теперь куда?